Волновой эффект в действии. Как я объяснил в предыдущей главе, вера в то, что человек может остаться в жизни, нет, не через собственную личность, но через ценности и поступки, волны, от которых переходят из поколения в поколение, служит мощным утешением всем, кто страшится собственной смертности. Облегчаем страх смерти. Средневековая моралите Каждый человек рассказывает об одиночестве человека при его встрече со смертью. Но оно же может быть прочитано иначе, как выражение утешительного воздействия волнового эффекта. Любимое развлечение толпы на протяжении веков это театральное действие разыгрывалось на церковных дворах перед огромным скоплением прихожан. Оно повествует об обычном каждом человеке, которого посещает ангел смерти и говорит, что настал его смертный час. Человек просит дать ему время. «Ни за что!» — отвечает ангел смерти. «Новая просьба. Можно я возьму с собой попутчика в это безнадежно одинокое путешествие?» Усмехнувшись, ангел с готовностью соглашается. «О да, если сможешь кого-нибудь найти». На протяжении всего действа каждый человек — пытается уговорить кого-нибудь отправиться в путешествие вместе с ним. Но все друзья и знакомые отказываются. Его сестра, например, жалуется на боль в ноге, которая не дает ей ходить. Даже аллегорические персонажи — богатство, красота, сила, знания — отвергают его приглашение. Когда, наконец, смирившись, он отправляется в путь в одиночку, внезапно находится попутчик — «Добрые дела». готовый следовать за ним даже к смерти. Открытие каждого человека, что добрые дела и есть тот попутчик, который может следовать за ним, разумеется, составляет христианскую мораль этого действа. Вы не можете забрать с собой ничего из того, что взяли, но лишь то, что отдали. Светская же интерпретация этой драмы такова. Волновой эффект, то есть последствия наших добрых дел и благотворного влияния на других людей, переживающий нас, может смягчить боль и одиночество последнего путешествия. Роль благодарности. Волновой эффект, как и многие другие идеи, которые я считаю полезными, приобретает еще большую силу в контексте близких отношений, когда человек из собственного опыта узнает, как одна жизнь может обогатить другую. Друзья могут благодарить нас за то, что мы для них сделали или пытались сделать. но просто сказать спасибо недостаточно. Вот истинно необходимое послание. Часть тебя теперь находится внутри меня. Она изменила и обогатила меня, и я готов передать это дальше другим людям. Слишком часто наша благодарность за то, что человек послал миру свои благотворные волны, выражается лишь тогда, когда он уже умер. Сколько раз на чьих-то похоронах нам хотелось, чтобы этот человек мог услышать все хорошие слова и выражения благодарности в свой адрес. А скольким из нас хотелось, подобно Скруджу, подслушать, что будут говорить на нашем погребении? Мне, например, хотелось. Вот один из способов преодолеть проблему под названием «слишком мало и слишком поздно», используя волновой эффект. Назовем это «визитом благодарности». Прекрасный способ усилить волновой эффект, пока человек еще жив. Первый раз я столкнулся с этим упражнением на семинаре, который проводил Мартин Селигман, один из лидеров движения позитивной психологии. Он попросил довольно большую аудиторию принять участие в упражнении, которое заключалось в следующем. Подумайте о живом человеке, которому вы очень благодарны за что-то, но никогда прежде не выражали этого. За 10 минут напишите ему благодарственное письмо. Затем обменяйтесь письмами с другим участником семинара и прочтите их друг другу. Но упражнение будет закончено лишь тогда, когда вы лично посетите адресата и прочтете ему свое письмо. После того, как мы прочли письма в парах, Несколько добровольцев согласились прочесть свои письма перед всей аудиторией. Во время чтения все без исключения ощутили сильный прилив эмоций. Я понял, что такие проявления эмоций – неотъемлемая часть упражнения. Мало кто из участников, слушая чтение писем, не был охвачен глубоким эмоциональным потоком. Я тоже проделал это упражнение. и написал письмо Дэвиду Гамбургу, который заведовал кафедрой психиатрии первые десять лет моей работы в Стэнфордском университете. Этот человек всегда оказывал мне очень серьезную поддержку. Когда я приехал в Нью-Йорк, где он жил в то время, мы встретились и провели очень волнующий вечер. Я с радостью выразил ему свою благодарность, а он с радостью узнал о ней. Дэвид сказал, что получил огромное удовольствие от моего письма. Чем старше я становлюсь, тем чаще задумываюсь о волновом эффекте. Как глава семьи я всегда оплачиваю счет, если мы вместе ужинаем в ресторане. Все четверо моих детей всякий раз вежливо благодарят меня, сначала, разумеется, отказываясь, но совсем не всерьез. И я всегда говорю им, «Благодарите вашего дедушку, Бена Ялома. Я лишь сосуд, в который перетекла его щедрость. Он всегда платил за меня». К слову, я тоже отказывался и тоже не всерьез. Волновой эффект и моделирование. Ведя занятия в первой в своей жизни группе больных раком, я часто замечал, что уныние участников очень заразительно. Так много людей пребывали в отчаянии, день за днем прислушиваясь к приближающимся шагам смерти. Так много людей жаловались, что жизнь стала пустой и потеряла всякий смысл. Но в один прекрасный день участница группы начала занятие с такого заявления. «Я решила, что все еще могу кое-что дать людям. Я могу служить моделью умирающего человека. Своим мужественным и достойным умиранием я подам пример детям и друзьям». Это стало для нее открытием и подняло настроение и мне, и ей, и всем участникам группы. Она нашла способ наполнить жизнь смыслом. вплоть до самого конца. Групповым психотерапевтам очень важно наблюдать, как работают опытные врачи. Мои студенты обычно наблюдали за тем, что происходило у меня в группах, иногда используя телеэкраны, но чаще через стекло, прозрачное только с одной стороны. Хотя такая практика предусмотрена программой, участники группы, как правило, не приходят в восторг от наблюдателей и время от времени открыто возражают против их вторжения. но с группой больных раком все было по-другому. Они очень радовались студентам. Они чувствовали, что, глядя на их конфронтацию со смертью, эти люди становятся мудрее, и им будет что передать новым студентам. «Как жаль», — сказал один из участников группы, — «что мы научились жить лишь теперь, когда тела наши изъедены раком».